Эдвард разочарованно покачал головой и повел меня на третий этаж. Находясь под впечатлением рассказа, я едва обращала внимание на обстановку. «Неужели тебя это не отталкивает?» «Нисколько. Почему?» «Но у меня тоже были подростковые проблемы». Он захохотал, на этот раз громко и заразительно. «Ты хоть понимаешь, какой необычный у тебя характер?»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 Ни малейшего намёка на кровать, только широкая кожаная софа. На полу ковёр густого золотистого цвета, а на стенах обивка из тяжёлой ткани на тон темнее. «Хорошая акустика», — предположила я. Эдвард усмехнулся и кивнул. Потом с помощью дистанционного управления включил стереоустановку. Комнату заполнили...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 Нахмурился Эдвард. «Ты вовсе не такой жид, жуткий, как себе кажешься. Можно сказать, я вообще не считаю тебя страшным и опасным». Безопотно врала я. Эдвард печально улыбнулся. Он мне не поверил. «Вот это ты зря сказала», — кровожадно заявил он и, глухо зарычав, обнажил ровные нижние зубы. Тело сжалось в пружину. Настоящая пума перед прыжком. Я испуганно попятилась. «Не уйдешь». Как он бросился на меня, я не увидела, уж слишком быстро было движение. Просто в следующую секунду я полетела на Софу, которая придвинулась к стеклянной стене. Сильные руки сжали меня в объятия, хотя я и не пыталась сопротивляться. Мне просто хотелось сесть. Пума не позволила мне этого, всем телом прижав к Софе. Я не на шутку перепугалась, а Эдвард злорадно улыбнулся. «Что ты сказала?»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 «Думаю, на поляне будет сухо», — уверенно проговорила мисс Каллин. «Вот и отлично», — радостно подхватил Кэрри Хейл. И снова я поняла, что не на шутку заинтригована и вовсе не испугана. «Давайте пригласим Карлайла», — предложила Элис и повернулась к двери так легко и грациозно, что позавидовала бы любая балерина. «Будто ты не знаешь, что отца вызвали в больницу», — подначил девушка Кэрри.